Глава 36. Зона веры и жизни. Проверить вышку связи. Это казалось вполне простым делом, но лишь до того момента, когда накатила боевая туча и всякое чувство направления вылетело в трубу. Т хуже всего было то, что одновременно со всеми коммуникациями навало прервалась связь с Т-9. Риль годами находилась в постоянном контакте с этим дроидом, и теперь ей казалось, будто она лишилась конечности, а скорее даже части мозга. Данные из дроида больше не бежали по её глазному импланту. По крайней мере, верный малыш продолжал вести запись, красный огоньёк возле его линз прерывисто мигал. Если они выберутся отсюда живыми, этим мгновением нужно будет показать всей галактике. Это был поворотный момент истории. Риль Чюэлы это утром, и она находилась здесь, в эпицентре событий. Правда, она не могла даже дышать, не то что видеть. Куда она идёт, Риль знала лишь потому, что крепко держалась за перчатку Орбалина. Следуевало признать, она бы ни за что не поверила, как быстро может бегать архивариус в своём скафандре, однако оставалось лишь полагаться на то, что он шагает в правильном направлении. И это называется она показывает дорогу. "Сюда", сказал Орбалин, подведя её к ступенькам. Странно. На вышке связи ведь ступеньек быть не должно. Они влетели в какие-то двери, которые бесшумно сомкнулись за их спинами. Арил закашлялась, почувствовав, что воздух стал чище. Она протёрла глаза, от чего боль только усилилась. "Не трите", прожурчал Орбалин, и Рил почувствовала, как его ладони прижались к её вискам. Он слегка надавил, и зрение восстановилось. "Что вы сделали?" спросила Рил, однако за первым вопросом последовал второй, скорее обвиняющий. "Куда вы меня привели?" "В павильон звёздного света", наответил архивариус, как будто это было самое очевидно. Рилл покачала головой, не вполне веря услышанному. «Пожалуйста, скажите, что мы не пришли спасать какие-то джедайские сокровища. У горы это даже как будто слегка задело». «Нет, конечно». «Но Стеллан сказал...» «Стеллан велел нам проверить вышку связи, но вскоре стало ясно, что нам туда не добраться, тем более в вашем состоянии. Однако все необходимое у нас есть прямо здесь, на выставке». «Правда?» «Будем надеяться». «Будем надеяться?» У гору ставился в пустое пространство, в котором больше не светилась центральная голограмма маяка «Звездный свет». Проекторы не горели. «У нас в кладовой есть артефакты, предназначенные для показа в следующие дни выставки». «Вы в самом деле считаете, что выставка продолжится?» «Нельзя так говорить», — не оглядываясь, ответил Орбалин. Одну из диковинок планировалось одолжить промышленным продуктам Крозо для их демонстрации технологии связи. Вот теперь Рильза интересовалась. Связи? Старинный передатчик дальней космической связи из храма на Врога Свася. И вы полагаете, что он до сих пор в рабочем состоянии? Это мисс Дайро нам и предстоит выяснить. Конечно, даже если он исправен, нам всё равно нужно будет пробиться сквозь негильские помехи. Но это уже по вашей части. Моей? Вы же наш местный эксперт по связи. Орбалин замолчал, увидев, что она не слушает. "Мисс Дайро, рил", сказала она, глядя на голопроекторы, не так давно поразившие канцлера и её окружение первоклассным трёхмерным изображением Майка. "Завити меня, рил". Что случилось, Риль? спросил архивариус, подойдя ближе. Риль кивком указала на кожух проектора. Линзы не просто не горели, их вообще не было. Кто-то грубо их вырвал, оставив лишь клубки проводов. "Не гилы", тихо сказала Риль. "Они здесь побывали". Из выставочного зала донёсся какой-то грохот. Орбалин развернулся к дверям. И, возможно, до сих пор не ушли. Архивариус крутанул запястьем, и в его ладони появился маленький свитовой меч, до этого спрятанный в потайном кармане костюма. При всех своих чудачествах Архивариус обладал стилем, но хватит ли этого, чтобы защитить их обоих? «Где кладовая?» — в полголоса спросила журналистка. Угор указал рукоятью меча на разбитую дверь. «То есть с противоположной стороны павильона, так? Почему-то я знала, что именно так вы и скажете» возможно, благодаря силе или просто давно поняла, что в этой галактике простых вещей не бывает. Да, это кажется более вероятным. Снова донёсся грохот, за которым последовал звон разбитые витрины. Архивариус повернулся к Рилу. Вы готовы? Вполне. Жаль только, что не могу послать Т9 посмотреть, сколько там негилов. Не нужно. Орбалин зажёг клинок. Пять их там или 50? И я доведу вас до передатчика.